проблемы экономического, социального, политического и культурного развития восточнославянского общества в период предшествовавший образованию древнерусского государства рассматриваются, кроме названных выше трудов Третьякова, в следующих работах: Ляпушкин «Славяне восточной Европы накануне образования древнерусского государства» VIII, первая половина IX века, Ленинград, 1968 год; Мавродин Образование древнерусского государства и формирование древнерусской народности. Москва, 1971 год. Рыбаков, Киевская Русь и русские княжества, XII-XIII веков. Москва, 1982 год. Седов, Восточные славяне в VI-VIII веках. Москва, 1982 год. Религии славян посвящены исследованию Рыбакова, язычества древних славян, «Москва, 1981 год» и «Язычество древней Руси» «Москва, 1987 год». Соловьев о зарождении государственности на Руси. Не отрицая факта призвания норманнов, Соловьев впервые выдвинул проблему синтеза славянских и нормандских общественных элементов. Главный вопрос для историка – состоит в том, как определились отношения между призванным правительственным началом и призвавшими племенами. Смотрите предисловие автора. Он подчеркнул могущественное влияние племенного быта и пришел к выводу, что нормандское влияние было незначительно, что норманны только служили князьям туземных племен и ни о каком особом нормандском периоде, В периоде господства норманнов, не может быть и речи. Это заслуга Соловьева. Но в труде Соловьева часто бывает так, что общие соображения, сформулированные автором в начале и в конце тома, вступают в противоречие с его системой аргументации. Виной этому, помимо методологии автора, еще и недостаточная разработка в ту пору конкретных вопросов истории. Прежде всего, неясно, почему несколько племен, живших в формах родового быта, пошли на приглашение иноземного родоначальника. Неясно также, почему шведский родоначальник мог дать им наряд, то есть порядок, поскольку никто не установил существование подобного наряда в самой Швеции. Автор – разумный антинорманист. Он не отрицает то научное, что есть в норманизме, и что отрицать нельзя. Соловьев, как и норманисты, отождествлял Русь с варягами, не сомневался в скандинавском происхождении варягов Руси и родоначальника княжеской династии. Но это вопросы частные, второстепенные, ровным счетом ничего не имеющие и не решающие в проблеме возникновения древнерусского государства. Именно так к ним относился и Соловьев. Вопрос о национальности варягов Руси теряет свою важность в нашей истории. Но не это главное в норманизме. Главное в нем утверждение о привнесении государственности извне, об определяющем влиянии норманнов на формирование всех государственных и правовых институтов на всю русскую историю а как раз в этом Соловьев резко расходился с норманистами. Если норманисты создание государства связывали с призванием варягов, то для Соловьева государство есть явление исторически возникшее и исторически обусловленное внутренним развитием общества. Государственное начало – лишь начинает возревать во второй половине XII века, а окончательно утверждается только в XVI столетии. Варяги, по мнению Соловьева, не могли оказать сколько-нибудь заметного влияния на жизнь славянского общества, так как они не стояли выше славян на ступенях общественной жизни. Спорит он и с конкретными положениями, выдвигавшимися норманистами. Так, вопреки мнениям норманистов, он утверждает, что обычай полюдия – это обычай общий, а не частный скандинавский, принесенный варягами в Русь. Что не может быть речи не только о том, что русская правда есть скандинавский закон, но даже о сильном влиянии в ней скандинавского элемента. Смотрите полемику с Погодиным. В советской исторической науке продолжают оставаться спорными некоторые частные вопросы, отнюдь не предрешающие решение проблемы образования древнерусского государства. Например, вопрос об этнической принадлежности варягов и княжеской династии, о происхождении названия «Русь». Соловьев справедливо отвергает нормандское завоевание и господство – Русско-скандинавским отношениям и вопросу о роли норманнов в русской истории посвящены работы «Лебедев. Эпоха викингов. В Северной Европе. Ленинград. 1985 год. Ловмянский. Русь и норманны Москва. 1985 год. Рыдзевская. Древняя Русь и Скандинавия. IX. XIV века. Москва. 1978 год». Подборку источников, содержащих сведения о славянах, русах, варягах и норманнах, читатель найдет в книге ⁇ «Откуда есть пошла русская земля ⁇ книги 1 и 2 ⁇ Москва 1986 год. Но исходя при этом из представления о родовом, полностью чуждом сословности бытия славян, он фактически Оказывается, вынужденным признать, что именно норманны принесли на Русь государственное начало. Роды, пишет Соловьев, столкнувшиеся на одном месте и потому самому стремившиеся к жизни гражданской, к определению отношений между собою, Должны были искать силу, которая внесла бы к ним мир, наряд, должны были искать правительство, которое было бы чуждо родовых отношений, посредника в спорах беспристрастного, одним словом, третьего судью, а таким мог быть только князь из чужого рода. Это идеалистическое заключение основано не только на посылках современной автору социологии, видевшей в государстве силу, которая олицетворяла всеобщее благо, но и на наивной вере в сообщения летописца о древнейших судьбах славян. Разбор древних летописных известий. Смотрите очерки истории СССР. Кризис рабовладельческой системы и зарождение феодализма на территории СССР III-IX века. Страницы 733-878.